Глава 31. «Ну, скатерть, миленькая, ну, пожалуйста», — умоляла я. Однако та оставалась непреклонной и совершенно пуста. Я свернула её и заново расстелила на столе. С тем же результатом. В отчаянии я обратилась к тапочкам. «Скажите же ей, мне очень надо». «Мало ли, что тебе надо», — буркнули тапочки. «Очень даже много, что мне надо. Люди придут, а я уже пообещала угощение. Мне всего-то пирожные и лимонад. В некотором количестве. Если жалко пирожное, то хотя бы печенье. Я переводила взгляд с тапочек на скатерть и обратно, в надежде, что хоть кто-то прислушается к моей просьбе. Безрезультатно. «Скатерть дадено, чтобы сотрудников лавки кормить, а не дармоедов всяких», — поучительно говорили тапочки. «Это же презентация», — попыталась втолковать я, «для того, чтобы люди увидели товары, а потом их купили. То есть всё это на пользу лавки, понимаете?» Придумаешь тоже. Презентация. Понапридумывают ерунды. «Показ», — козырнула я правильным словом. «Пустое и глупое дело. И вообще, как ты собралась всем сразу товары показывать? Столько народу зазвала, они в лавке даже не поместятся». «Нет-нет, не в лавке, а во дворе. На свежем воздухе, так сказать». «Совсем с ума сошла!» — завозмущались тапочки. «Да кто тебе позволит неоплаченный товар из лавки вынести?» Хм. Об этом я как-то не подумала. Не буду выносить из лавки. Дверь открою пошире и буду показывать на пороге. «Дуря одна!» — упорствовала левая тапочка. «Жили без этих ваших придумок новомодных, и дальше проживём». А вот скатерть не спорила. Просто ничего не давала. И всё. Даже не знаю, что из этого хуже. Но я же уже пообещала угощение. Я едва не плакала. «Ты пообещала? Ты и угощай!» Безапелляционно отрезали тапочки, и стало окончательно понятно. Ничего я не добьюсь ни от них, ни от скатерти. С другой стороны, действительно, я же обещала, я и разберусь. И без их помощи обойдёмся. Устроим лучшую презентацию, которую только видел этот мир. Распродам все товары, заработаю кучу денег и исчезну отсюда. И плевать мне будет на все здешние тапочки. Я закрыла лавку и направилась примехонька в кафе «Тихая вкусность», прихватив с собой стопку приглашений. Оставшиеся от жалования четыре золотые монеты приятно звякали в кармане, хоть и недолго им оставалось там звякать. К счастью, Мартина была на месте. Я заказала себе чай с пироженками. Как успехи в магии? Мне действительно было интересно. Сама-то я до заветной брошюрки, считай, толком и не добралась. Слишком уж много дел на меня свалилось. Единственное, что мне пока оставалось на магическом поприще, это радоваться чужим успехам. Неплохо. Уже научилась делать осветительный шар. Правда, он пока маленький и тусклый, при нём даже не почитаешь вечером. Но если регулярно тренироваться, будет получаться всё лучше и лучше. «Обычно это так и работает», — улыбнулась я. «Да? Серьёзно? Тогда я буду. Ещё больше буду». Кажется, меня неправильно поняли. Я-то имела в виду, что в любом деле так. Чем больше тренируешься, тем больше получается. А Мартина, кажется, воспринимает меня как большого специалиста в магических делах. Ну да ладно, хуже не будет. Я тут вот что задумала. Я достала пачку приглашений. Хочу устроить показ магических вещиц, показать всем, какие товары имеются в наличии. Что-то вроде праздника. Но знаешь, с угощениями и музыкой. Только не знаю, где взять эти самые угощения и музыку. Начинала я бодро, а закончила со вздохом. Ну, угощения, допустим, у нас. «Пирожные же подойдут?» «Да-да. И лимонад тоже подойдёт. Только это, наверное, дорого будет. У меня четыре золотые монеты». «А на сколько человек угощением?» деловито поинтересовалась Мартина. Я пожала плечами. «Не знаю. Сколько придёт? Надо бы побольше, но после той статьи даже не знаю. Не всякий решится». Мартина, понимающе кивнула. Видимо, тоже ознакомилась с опусом госпожи Фиоры Нокс. А потом решительно взяла со стола пачку приглашений. Буду раздавать всем, подносить вместе с кофе. Вообще-то я хотела попросить просто положить их на столик у входа, но так даже лучше. Насчёт угощений не волнуйтесь. Переговорю сегодня с поваром и хозяином. Будет вам уйма пирожных и даже со скидками. А в день презентации поменяюсь сменами и помогу всё красиво разложить. Только вот где там у вас? Лавка маленькая и тесная. Во дворе, — гордо объявила я. Тогда нужны столы. Не на землю же мы будем блюда с пирожными ставить? Хм, об этом я не подумала. Зато точно знала, где можно раздобыть эти самые столы. А ты не знаешь, где дом мастера Гастора? Придётся его просить. Как не знать? Хихикнула Мартина. Да только вряд ли вы там его найдёте. Конечно, у него же сейчас много заказов, вспомнила я. Наверняка где-то работает. Мартина снова хихикнула. Ну, днём-то, может, работает... Да только сейчас уже вечер, и он явно у Индри. Я кивнула. Скорее всего, так и есть. А где дом Индри, знаешь? Конечно. Недалеко отсюда. Всего две улицы пройти. Пока я нашла нужный дом, начало смеркаться, и я застала большое семейство на ступенях крыльца. На широком чурбаке возвышался самый настоящий самовар, украшенный связкой румяных баранок. Из-за него я не сразу рассмотрела Ингрид, укутанную в пуховую шаль. Девочки, явно напрыгавшиеся и набегавшиеся, клевали носами. Бодрым оставался только мастер Гастор. Именно он меня первым заметил и помахал рукой. «Привет, хозяюшка!» «Что-то случилось?» — обеспокоенно встрепенулась Индри и тут же добавила. «Калитка на простом крючке. Заходи скорее». Я не стала отказываться, прошла по чисто подметенной дорожке. «Нет-нет, всё в порядке». Я протянула Индри листок с приглашением. «Вот, мероприятие задумала». Она внимательно пробежалась по строчкам. Кажется, ей досталась приписка «Танцы не возбраняются». «Так это же здорово!» — восхитилась она. «Мы придём обязательно». Я посмотрела на мастера Гастора. «Только мне будут нужны столы, чтобы угощение поставить. А у вас сейчас, наверное, полно заказов». «Ничего, подождут», — отрезал мастер. «Завтра же приду со всем инструментом и столы вам слажу» да такие красивые, каких ни у кого нет. Да не надо красивые, просто столы. Временные, мне же на один день. Только вот я вдруг вспомнила, что все мои четыре монеты потрачены на угощение. Расплатиться смогу только после того, как получу жалование. Вот еще расплачиваться, вмешалась в разговор Индри. А тебе столы эти точно потом не нужны? Разумеется, у меня же не столовая. Можно тогда мы один заберем, в саду поставим. Она посмотрела на мастера: а ты потом стулья сладишь, будем ужинать на свежем воздухе всей семьей. Точно! хлопнул себя по лбу мастер. Еще же и стулья нужны. Это вам нужны, поспешила возразить я. А у нас будет по-заморски фуршет. Что-что, а рассадить такую кучу народу я точно не смогу. Хотя пара лавок, наверное, не помешает. Мы договорились, и я отправилась домой в лавку. К этому времени окончательно стемнело и я невольно вспомнила, как бежала, сломя голову, напуганная подсмотренным в окне редакторши. Стало не по себе. Я дернула плечами, пытаясь отогнать пугающую картинку, но она не желала отгоняться. Казалось, что за спиной сгущаются тени, подкрадывается кто-то незримый. И кромешная тьма, чуть разбавленная светом луны, не добавляла мне смелости. Я привыкла к яркости мегаполиса, к фонарям, электрическому свету в окнах, лучах фар, сиянию неоновых вывесок, а тут всё это отсутствовало в принципе. В кустах у обочины что-то зашуршало. Сердце ухнуло куда-то в пятки. Звук повторился. Что это? Может, кот? А может, вурдалак? Тут вообще есть вурдалаки? Вполне могут быть. Я ускорила шаг, но было поздно. Из кустов мне навстречу выскользнула тень. Ой! Только и смогла пискнуть я. Застыла на месте, не в силах двинуться. Уж лучше бы бежала, как в прошлый раз. «А ты чего это по ночам одна ходишь?» — раздался скрипучий голос, показавшийся мне смутно знакомым. Когда тень приблизилась, я смогла хоть что-то рассмотреть и с облегчением выдохнула. Это была старая знакомая, старушка, что приходила ко мне в лавку за натиркой и рассказывала таинственную и печальную историю инспекторово-сердца. «Я домой возвращаюсь. Ну, то есть в лавку?» — зачем-то начала оправдываться я. «Опасно ночью», — заявила старушка. «Больше так не ходи. Кавалера заведи, что ли, чтобы провожал». «Обязательно об этом подумаю», — покладисто проговорила я. «Спорить ещё и с ней мне не хотелось. У меня вон тапочки в качестве дуэньи с норовоучениями, они прекрасно справляются». «Доброй ночи», — вежливо сказала я и, ускорив шаг, побежала по дорожке. «Надо же, опасно ходить ночью. А что тогда она сама делает на улице?» Да ещё и в кустах. Вернувшись в лавку, я быстро нацепила тапочки и пришла к сундуку. «Мне нужна музыка для личного пользования. Достаточно громкая, чтобы было всем слышно на улице, но приятная, такая, что нравится местным жителям». Сундук открывала смело. Так будто и не ожидая, что чего-то там может и не появиться. И всё появилось. Вернее, не всё, а небольшая, размером с шкатулочка. Явно музыкальная. На крышке фигурка долговязого и пучеглазового лягушонка, который зачем-то напялил парадный смокинг и шутовской колпак, а в перепончатые лапы взял дирижёрскую палочку. Я вздохнула. Да уж, заказ выполнен, но что-то не в полном объёме. Если соберётся много народу за всем этим шумом и гамом, тихая треньканье шкатулки просто никто не услышит. Ничего особенно не ожидая, я откинула крышку. Лягушонок-дирижёр переместился на бортик. Внутри шкатулки я рассмотрела фигурки музыкантов. Тоже странно одетых зверей, птиц, рептилий. Особенно меня поразил Боров-барабанщик. И тут грянула музыка. Звуковая волна сотрясла стёкла в окнах, оглушила меня и, наверное, перебудила-напугала всех соседей. Кот, мгновение назад мирно дремавший на счётах, взвился под потолок и дропанул, будто за ним гналась волчья стая, не меньше. Я быстро захлопнула шкатулку, сглотнула, избавляясь от воздушной пробки в ушах. Да, была неправа, недооценила. Почему я решила, что маленькая непременно тихая? Я покрутила шкатулку в пальцах. Лягушонок снова угнездился на крышке, и я погладила его пальцем по шутовскому колпаку. Ну что ж, кажется, у меня всё готово, и презентация состоится.